Глава 30. Сколько видов памяти есть у человека? Память — это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения информации, поступившей в мозг. Из этого определения становится понятным, что в процессе запоминания сначала информация воспринимается мозгом, потом раскладывается по полочкам во внутреннем архиве, а по мере надобности извлекается из него. Раскладка информации, полученной за день, происходит ночью, когда мы спим. Во время сна мозг старается сопоставить новую информацию со старой и при этом как бы выдвигает и задвигает ящики с файлами, где хранятся записи обо всем, что мы узнали за свою жизнь. Сколько же видов памяти есть у человека? Это смотря как считать. Если мы будем рассматривать память по способу заучивания, то можем выделить механическую и смысловую память. Первое — это запоминание информации путем многократного повторения в той форме, в которой мы ее получили, не вникая особенно, что именно мы воспринимаем. Зубрежка, как иногда говорят. В отличие от этого, смысловая память представляет собой запоминание не внешней формы, а смысла изучаемой информации. Так учить интересней, да и запоминается информация лучше, так как она связывается с уже имеющимися сведениями по данной теме. Если же мы будем определять память по участию воли в процессе запоминания, то сможем выделить непроизвольную и произвольную память. В первом случае мы запоминаем информацию без особых усилий, как бы автоматически. Этот вид памяти характерен для необычных ситуаций. Например, держу пари, что вы с первого раза запомнили бы маленького розового слона, который пролетал бы мимо вашего окна. А вот произвольная память включается у нас, когда нам нужно запомнить скучную информацию, не вызывающую эмоций. Например, математическую формулу или исторические даты. В этом случае нам требуются определенные волевые усилия, чтобы запихнуть такую информацию в мозг. Поэтому этот вид памяти и назвали «произвольный». Третий вид разделения памяти — по ее содержанию, или, как говорят ученые, по характеру психической активности. Если мы примем за основу такой подход, то получится, что в образной памяти хранятся чувственные образы: зрительные представления, звуки, запахи, прикосновения и так далее. Поэтому иногда образную память дополнительно делят на зрительную, слуховую и так далее. К эмоциональной памяти относят воспоминания о чувствах и эмоциях, которые когда-то переживал человек. Двигательная память лежит в основе запоминания и воспроизведения движений. Она хорошо развита у спортсменов, циркачей, танцоров и мастеров восточных боевых искусств. Словесно-логическая память содержит информацию не в виде образов, а в виде чисел или словесных понятий. Так мы в школе учили таблицу умножения или заучивали стихи, Соответственно, у бухгалтера должна быть хорошо выражена словесно-логическая память, у художника или полицейского – зрительная, у музыканта – слуховая, у таксиста – зрительная и двигательная и так далее. Вы думаете, что мы перечислили все виды памяти человека? Нет, есть еще одна классификация. По длительности хранения информации, но о ней мы расскажем в следующем разделе.